Глава вторая. Везение как качество. Встреча с Алистером состоялась через неделю после разгрузки мурены и избавления от пленников. Последних, благодаря помощи Гвинеда Апоуна, удалось пристроить без особых хлопот и даже с некоторым прибытком. Местные власти с готовностью пошли навстречу моему грузополучателю — И уже на следующий день после нашего общения с Гвинедом к месту стоянки Мурены примчалась весьма представительная делегация, состоявшая из мэра Сарвагура, городского полицмейстера с двумя дюжими-помощниками, вооруженными внушительными сияющими полировкой дубинками, и аж трех корреспондентов, невесть каким ветром занесенных в Сарвагур из столичного Торсхавна. От фотографирования с пойманными пиратами и негодяями мне удалось отвертеться, заодно и яхту уберег от появления ее изображений в печати, к чему, кстати, журналисты отнеслись с пониманием, хотя и несколько не таким, как я ожидал. По крайней мере, судя по их подмигиваниям и переглядываниям, выводы из моей просьбы они сделали какие-то свои. Да и черт с ними, главное, что фотографий не будет». а вот от короткого интервью и приглашения на субботний вечер в городскую ратушу отвертеться не удалось. Вечер, по поводу которого Алена так волновалась, оказался, по ее же собственному утверждению, обычными деревенскими посиделками, во время которых мэр Сарвагура представил нас всему местному бамонду разом. И, надо сказать, процесс этот не затянулся, поскольку весь... «Высший свет городка» состоял, дай бог, из десятка человек и включал в себя таких выдающихся людей, как местный пастор, одышливый такой колобок, с очень добрым взглядом фанатика, директор школы, худой, словно щепка, но голосистый, как и труба, явившаяся на сборище в ратушу в сопровождении супруги, высокой, статная словно валькирия». Присутствовал на этом вечере и доктор, эдакий старичок-боровичок с хитрым прищуром и тонкими беспокойными пальцами. Компанию ему составила владелица единственной городской аптеки. Дама благообразная и обстоятельная, с повадками всеобщей тетушки. Она как-то быстро оттеснила с первых ролей супругу мэра и, взяв командование парадом на себя, уверенно повела вечер, и сопровождавшая его застолье. Она же и проследила, чтобы насевшие на меня после ужина журналисты окончательно не затюкали этого скромного молодого человека, еще и пообещала выступить цензором для их статей, от чего местные акулы-пера основательно скисли, но спорить с дамой не стали. Как признался один из журналистов, Когда аптекарша покинула курительную комнату, где происходила наша беседа, спорить с Гертрудой Элис Доттер — дело абсолютно бесполезное. Ей, по слухам, опасался перечить даже родной брат, ныне покойный генерал Аллер, а сей господин славился буйным нравом и воистину ослиным упрямством. В общем, вечер вышел забавным и даже в чем-то милым, совсем не похожим на те приемы, которые я посещал ранее. будь то в прошлом мире или в этом. Да и какой это прием. Права, Алена, обычные деревенские посиделки. Тихие, уютные и совершенно непретенциозные. Наверное, после всех перипетий этого рейса именно такой отдых нам и был нужен. Пока братья Трифиловы оттягивались в немногочисленных кабаках и борделях «Сарвагура» и «Медвагура», Мы с Аленой гуляли по холмам острова, наслаждаясь видами и обществом друг друга. Любовались видами, фотографировались у зависшего над океаном озера, устраивали пикники, и так продолжалось до приезда Алистера, ради встречи с которым мы, собственно, и задержались на фарерах, прежде чем набить пустые контейнеры металлоломом и отправиться в Гренландию. Это решение родилось у меня после того, как однажды утром за завтраком Алена вслух зачитала одну из статей о нашей славной победе над пиратами, терзающими благословенные богом острова, написанную журналистом Рассвета и прошедшую строгий цензорский надзор уважаемой Гертруды Эллис-Дотер. Раз уж в интервью я сообщил газетчикам, что Марай попал в переплет случайно, В результате шторма, оторвавшего нашу яхту от гренландского конвоя, то мне показалось логичным завершить заявленный рейс, пусть и с опозданием. Меньше вопросов, меньше подозрений, а значит и меньше шанс оказаться в черном списке. И команда согласилась с этим решением единогласно. К тому же в Гренландии можно было прихватить груз товаров из нового света, из тех, что разлетаются в старом, как горячие пирожки — Выгодно, однако. Но, увы, из-за действий Алистера планы пришлось немного перекроить. Если изначально я предполагал, что у нас будет достаточно времени для самостоятельной продажи новосветских товаров на тех же Шетландах, то из-за приглашения в Балендалох на бал, что должен был пройти в середине июля, от идеи самостоятельной торговли пришлось отказаться. С другой стороны, может, оно и неплохо. «Будет возможность посмотреть, как развернется Клаус, когда мы доставим в Меллинг полтора десятка тонн товара для реализации, да и розничная торговля куда выгоднее оптовой». Была, конечно, некоторая опаска. Все же, если я правильно понял ситуацию, то своими действиями мы неплохо так испортили кашу не только новгородским ищейкам, решившим половить рыбку в мутной воде, но и, судя по некоторым оговоркам Гвинеда и Алистера, норвежцам. Уж мимо них фарерские газеты точно не пройдут. С другой стороны, предъявить нам какие-то обвинения в открытую портовые власти не смогут. Шторм — случайность, столкновение с пиратом тоже. Почему провел столько времени в зоне боевых действий? Ремонтировался после шторма и боя. Груз — так вот он, в ящиках, опечатанных и вскрытых. «А что внутри контейнеров, помимо железных труб и профиля, только пара древних списанных паровичков лежит? Так черт его знает. Может, в веялках, сейлках они для чего и нужны? И вообще, товар к провозу запрещен? Нет. Ну так везите груз на склад. Пусть дожидается заказчика. С него и спрашивайте, зачем он металлолом через Атлантику заказывает. Нагло? Возможно. Но и придраться не к чему». Гренландия все же не зона боевых действий, и вояки там не рыщат в поисках военной контрабанды. Вот те могли бы и обыск устроить, и яхту конфисковать, а таможенники — шалиш. нет контрабанды — нет дела. Конечно, при желании то самое дело и сляпать можно, но большой рейтинг, он ведь не только для вольных небесников, в нем и порты участвуют. владельцам которых подобные игры гарантированный удар по репутации. А это означает повышение страховых ставок и, как следствие, убытки. В общем, опасаться какой-то агрессии со стороны портовых властей, как мне кажется, нам не стоит. Другое дело полиция. Но, чтобы попасться ей в лапы, нужно покинуть территорию порта, на которой у бравых охранников правопорядка нет никакой власти. А этого делать я не собираюсь, и Трефиловым не позволю. Благо, в любом порту есть собственный торг и биржа заказов, попасть в которые можно, не выходя за пределы экстерриториальной зоны. Все для прибыли, все для выгоды. Ха. Мурена покинула Сарвагур тихо, без долгих проводов и фанфар. Просто выбрали ночью якоря, поднялись на второй горизонт и, взяв курс на север, подготовили к включению маскировку. 550 миль, до да вдоль Исландии с ее базой военно-воздушного флота Норвегии лучше не дразнить гусей. Набрав крейсерскую скорость, яхта резво побежала вперед, то и дело скрываясь в облаках. Алена заняла место за штурманским столом, отслеживая пространство и корректируя направление хода Мурены. Я же встал у штурвала, Следующие восемь часов нам с невестой предстояло провести на мостике. Как раз до Ян-Майна добраться и успеем. А там на вахту заступит Вячеслав, и Мурена, сменив курс с северного на западный, пойдет в порт назначения с забавным названием «Нук». «Ну Тысяча миль с хвостиком, но если не будет противного ветра, то меньше чем за пару вахт доберемся. Собственно, так и получилось». Ветер способствовал, патрули норвежцев по пути не попадались, и прятаться от них нам не пришлось. Так что до городка на западном берегу Гренландии мы добрались за 20 часов. Нук встретил нас низким серым небом, холодной моросью и режущим ветром, плюс шесть в середине июня. Бр. Полюбовавшись на хлещущие по обзору струи воды и бушующее море вдалеке, Команда Мурены напрочь отказалась от идеи прогуляться по порту и уговаривать остаться на яхте никого не пришлось. А вот мне такое счастье не светило. Поэтому, вздохнув, я надел поверх давно ставшей привычной жилетки тяжелый бушлат, прикрывший болтающуюся на поясе кобуру с револьвером и, натянув поглубже шкиперскую фуражку с разлапистым крабом, двинулся на выход. Несмотря на малые размеры самого городка, насчитывающего чуть больше 10 тысяч жителей, портовая инфраструктура Нука оказалась весьма и весьма развитой. А таможенники настолько милые и предупредительны, что встретили меня прямо на опущенной аппарели трюма. Переговоры с ними были короткими, предъявил документы на груз, показал сами опечатанные контейнеры и уже через пару минут Младший из двух таможенников бегом помчался к длинному дебаркадеру, где под навесом тихонько пыхтел погрузчик. Старший же офицер решил разбавить ожидания светской беседой, но вопросами не удивил. «Не жалеешь, что рискнул идти вне конвоя?» — с легкой усмешкой поинтересовался таможенник, похлопывая тяжелой папкой по бедру. «Выбора не было», — пожал я плечами. «То есть?» — не понял офицер. «Да и Тронхейма мы вышли пару недель назад с конвоем этих, синих палашей или ножей». Я потер лоб, словно пытаясь припомнить название того отряда уродов. Но по ходу движения у нас возникли непреодолимые разногласия с командиром конвоя, и мой марай был вынужден покинуть столь негостеприимное и абсолютно невежливое общество. «О, стоп-стоп-стоп!» — замахал руками таможенник, расплываясь в широченной и абсолютно искренней улыбке. — Уж чтобы понять это, имеющегося у меня огрызка дара вполне хватило. — Так это ты послал чертовых конвойщиков так, что их командир помер от возмущения? — Помер? — Правда, что ли? — неподдельно изумился я. — Да, какой нежный капитан их водил, оказывается. «Ледяной -то? — Ледяной дёнец-то? Нежный? — расхохотался офицер. — Ну, насмешил. э! Хе-хе! «Эту историю весь город до сих пор обсуждает!» «И, конечно, несчастный шкипер маленькой яхты в этом обсуждении — абсолютные злодеи и негодяи, да?» — печально вздохнул я. «Если бы!» — веселящийся таможенник хлопнул меня по плечу. «Может, конвойщики и хотели бы выставить тебя крайним, парень?» «Да не вышло у них!» «Купцы, что тем караваном пришли, не только рассказали о твоем предупреждении насчет шторма, Они еще радиопереписку вашу с конвойщиками в суд предоставили. В общем, акулам этим из небесных полошей сильно не повезло. Портовый суд встал на сторону купцов, возмущенных поведением охраны в отношении честно оплачивающих их работу каботажников. И небесным не только порезали рейтинг, но и перекрыли контракт на проводку». И пришлось ножиком уходить из нука на поиски другого пристанища. И я тебе скажу так, парень, туда им и мы дорога. Да, поругался с идиотом, называется, вздохнул я, мысленно чертыхнувшись. Ищи теперь этих уродов, как ветра в поле. Но есть и плюс. Судя по реакции таможенника, пираты ему чем-то изрядно насолили. Вон как радуется. Хм, так может на этом и сыграть? А что? Правда, все равно может всплыть в любой момент, так лучше я подам эту информацию в торговом порту сам. И так, как выгодно мне. Во время ни к чему не обязывающей беседы, а не в военной комендатуре на допросе. И так, как угодно допрашивающему. К тому же, рассказывая свою историю здесь и сейчас, я ничем не рискую. Портовым властям, частным по определению, нет никакого дела до возни военных, пока страна не воюет. А до тех пор ни вояки, ни полиция меня из порта даже выковырить не смогут. Никак! — Стоп, о чем там мой собеседник говорит-то? — Вот так-то, парень! — развел руками таможенник. — Слушай, а где тебя эти две недели носило-то? — Шторм! — поморщился я в ответ и, вздохнув, начал свое повествование. Нас двое суток болтало так, что ни неба, ни океана не видели. Чернота одна вокруг. Нагнетатели захлебнулись, их водой чуть не на четверть залило, а машины старые и для такой эксплуатации не предназначены. Пришлось почти сутки мотаться без руля и без ветрил. Кое-как привели в порядок одну из труб, а там и шторм прошел. Огляделись рядом остров. Только хотели приземлиться для ремонта, как на нас выскочил какой-то сумасшедший пират. Если бы его тем же штормом не потрепало, там бы мы и остались». А так, пара удачных выстрелов и хана акуле. Пираты только спас шлюпку сбросить успели. Мы ее подобрали, сдали уцелевших островным властям, пока передали уродов в суд, пока отремонтировались, заменили секцию полетевшего нагнетателя, пока отдохнули. Вот только теперь до места назначения и добрались. «Дела», — покачал головой офицер. «Неужто пираты?» У самой исландской базы уже промышляют. Совсем норвежские братцы мышей ловить перестали. «При здесь Исландия?» — я изобразил удивление. «Мы с пиратами у острова Фульё столкнулись». «Не верю», — выдохнул таможенник. «Там же война полным ходом». «Да какая война?» — отмахнулся я. «Мы за все время, кроме этого дурного пирата, ни одного дирижабля рядом не видели». а ведь, считай, неделю в ремонте на Вагаре простояли». Убедить таможенника получилось только, когда я продемонстрировал ему одну из припасенных Алёной газет и сделанные ею фотографии видов острова Вагар и озера Сёрвоксваттен. «Шкипер, я тебе скажу только одно. Ты чертовски везучий сукин сын», произнес таможенник, возвращая мне газету и фотографии. «Пережить шторм на этой скорлупке!» Уничтожить пиратскую акулу в зоне боевых действий и не попасться при этом патрулям или каперам – это это просто сумасшедшее феерическое везение. Тут офицер резко посерьезнел: «Надеюсь, ты все эти приключения отразил в судовом журнале, а то у вояк могут возникнуть очень неприятные вопросы. Зона боевых действий – тебе не шутки. Записано все». вздохнул я. Не дурак же, понимаю, чем дело пахнет. Записал все честь по чести. Вот только, боюсь, как раз из-за этого проблемы меня и поджидают. Увидят вояки записи, допросами замучают. Еще и в шпионы зачислят. А там и до конфискации Марая дело может дойти. И все из-за чертова шторма». «Ладно», — чуть помолчав, проговорил таможенник, — «есть один вариант». «Ты как, намерен по нашему славному городу погулять? В гостинице на белых простынях поспать, в кафе отдохнуть, а?» «А зачем? Мы в Сарвагуре уже на отдыхались, пока местные техники-нагнетатели ремонтировали», — пожал я плечами. «Вообще хотел сбросить груз, принять заказ или забить трюм собственным товаром, да и с ближайшим конвоем обратно в Тронхейм». «Вот-вот так и поступи. Если покидать торговый порт не станешь...» то предъявлять судовую роль и журнал нашим воякам на контрольном посту не придется. А то ведь ты прав. Прицепиться клещами, и время потеряешь, и проблем наживешь. Оно тебе надо? Только учти, у нас здесь за транзитниками сейчас присмотр серьезный. Так что постарайся не вляпаться в неприятности и команду придержи. Посидите тихо в свои скорлупки пару дней, а там соберется конвой, с ним и уйдете. — Спасибо за совет, господин Рориксон, — я не поленился отвесить офицеру короткий поклон. — Может, еще посоветуете хороший товар для реализации в Старом Свете? Или хотя бы заказ на доставку чего-нибудь не очень объемного, а за мной не заржавеет? — Как говоришь, не заржавеет — это хорошо, — улыбнулся таможенник и, пригладив усы, о чем-то задумался. Но уже через секунду встрепенулся. «А ведь есть такой товар?» «Есть!» «Вот что, я пойду потороплю помощника и пообщаюсь с одним торговцем, а через часок жди в гости. Сколько твоя лайба поднять может?» «До 20 метрических тонн», — отозвался я. «Угу». Офицер что-то мысленно прикинул и резко кивнул. «Пойдет. Все, шкипер, жди с горячим чаем, скоро вернусь». «Благодарю, господин Рориксон». — крикнул я в спину убегающего таможенника, но тот только отмахнулся. — Поблагодаришь, когда с торговцем договоришься! — успел услышать я, и офицер скрылся из виду. — И ведь действительно пришлось поблагодарить. Двести венецких гривен отдал, но оно того стоило, честное слово. — Ты уверен, что оно того стоит, Олаф? Глядя на возвышающийся впереди горб небольшой яхты, проговорил невысокий кряжистый торговец. «Абсолютно, Генрих!» — расплылся в улыбке таможенник. «Это то, что тебе нужно. Не знаю, сможет ли парень выкупить весь твой товар, но уж доставить его в Европу для него точно не проблема. Но ведь тебе такой вариант тоже подходит, не так ли?» «Подходит-то он подходит», — протянул Генрих. «Но ты же знаешь мою ситуацию». Хотелось бы хоть за часть товара получить деньги немедленно. Хотя бы пару тысяч крон. Остальное можно и из будущих прибылей вытащить. — Яхту видишь? Как думаешь, есть у ее владельца деньги? — кивнул в сторону Марая Олов. А если даже их не хватит? Я тебе так скажу. На подходе к порту эта яхта дала все 110 узлов. Верткий и очень быстрый кораблик. Он до твоей европейской конторы за 2-3 дня дойдет. «Даже с учетом захода в Тронхейм. Уж поверь, я в этом разбираюсь. Знаю, что разбираешься. А не проболтается. Грусто, сам понимаешь. А парень, как ты говоришь, совсем молодой. Ветер в голове, а?» — прищурился торговец. «Не с кем ему болтать, Генрих, не с кем», — помотал головой офицер. «У парнишки ситуация, швах. Стоит ему сунуть нос за контрольный пост торгового порта, как угодит в допросную к воякам». И он это прекрасно понимает. Потому и намерен сидеть на своей яхте до самого отхода конвоя. А если я его еще чуть-чуть постращаю, так он даже в порт не сунется. В конвое же, сам понимаешь, особо болтать тоже не с кем. Да и не дурак он, не смотри на возраст. Свой интерес понимает. А уж удача его — это и вовсе что-то запредельное. «Опять заладил», — устало вздохнул торговец. «И че ты так о нем печешься, а?» «Обещание я дал Генрих», — посмурнел таможенник и, заметив вопросительный взгляд собеседника, резко мотнул головой. «Не ему, точнее ему, но... А! В общем, пообещал я сам себе, что если смогу чем-то помочь тому, кто вышвырнул полошей из нука, то обязательно это сделаю. И вот...» «Да уж, вот теперь я действительно верю в эту вашу скандинавскую удачу!» Ошалело протянул торговец, сопоставив недавний скандал с конвойщиками и слова старого друга о молодом шкипере. «Ладно, идем поговорим с твоим протаже. Я сейчас, кажется, даже не удивлюсь, если он сможет выкупить все десять тонн». «Почему десять?» — не понял Олов. «Ты же говорил, что у тебя на складе сорок бочек». «И что?» — усмехнулся торговец. «Выкупит твой протаже половину амбры, да и сдаст все скопом в мою контору на материке». Я сразу при деньгах, и груз доставлен. М?